Эпилог. 1591 год. Подглава 1. Лаго делас онсос. Темноволосый офицер обернулся к сопровождавшему его горцу, что-то сказал и ловко спрыгнул на землю. Горец спешился следом. Он был выше и заметно старше спутника. Гости двинулись вперед, но через пару шагов младший замер и перекрестился. Старший тоже остановился. Он держался сзади, словно не желая мешать. Ждать долго не пришлось. Офицер упрямо тряхнул головой и быстро пошел вперед. Он был сном, как и горец, и перебиравший ногами лошади. Это спящий знал точно, потому что видел озеро. Он всегда видел во сне озеро. То серебряное от луны, то багровое от заката и почти никогда освещенное солнцем. Иногда ему снились люди. Но чаще берега оставались пустынными, только менялся цвет неба и воды. Спящий любил свои сны, но любил и пробуждение. Когда озеро стремительно уходило вниз, тело становилось крылатым, а земля – далекой и плоской. Он знал, что жизнь – это солнце и полет, сон – берег озера, а смерть – каменная клетка и долетающие сквозь нее бормотанье. И еще он помнил, что кроме снов и полета было что-то еще. «До сих пор не могу поверить». Молодой человек глядел спящему прямо в лицо. «Все знаю, а не могу». «Здравствуй, отец». «Отец? Чей?» Взволнованное молодое лицо и в самом деле казалось знакомым. Человек подошел еще ближе, протянул руку, коснувшись спящего. Но это был сон, и тот ничего не почувствовал. «Я его помню». Офицер говорил, не оборачиваясь, он не мог видеть подошедшего спутника, зато его видел спящий и не в первый раз. Беловолосый силач ему снился чаще других. Горец, женщина с пепельными волосами и маленькая девочка. Порой с ними бывал мужчина с повадками воина и упрямым взглядом. Когда воин появлялся один, сон становился тревожным, словно перед грозой. «Я был совсем маленьким, но я помню», — повторил странный гость. Мне говорили, мы пойдем к отцу, и я знал, что мама будет стоять на коленях. Для меня идти к отцу означало церковь. Потом Гьемар сказала, что стоять на коленях можно в любой церкви, а отец лежит королевской. Я не понимал, почему он лежит, если он стоит. Мне объяснил дядя Хайме, он ведь был с отцом, с вами и выжил. Дон Хайме дрался не хуже прочих, произнес горец, И спящий понял, что слышал это имя прежде. «Дядя мечтал стать офицером», — негромко откликнулся юноша. «Помешало рано. Я ношу шпагу за него и за отца. Но луасцы... Война, фарабунда, еще не самая страшная. Если бы отец не погиб, он бы дошел до королевы, он бы объяснил». Горец опустил голову. «Не понял?» Спящий тоже не понимал, но королеву он вспомнил. Она была такой молодой и все время оглядывалась, словно кого-то искала. Однажды он подвел ее креслу и встал рядом. Королева смотрела куда-то вниз и улыбалась. Но что было внизу? Что там вообще было? «Я должен идти!» — в голосе офицера слышалась горечь. «Должен вернуться в полк! Но я не хочу воевать за Саграду!» «Ты не хочешь уходить?» — проснулось озеро. «Ты можешь остаться!» «Гуальдо вас принял!» подтвердил Фарабундо. Его руки были пусты, но спящие, словно бы видел в них дубину. Хозяева рады будут. Скоро ночь. Одним словом, та ночь. Я помню. Я родился через полгода после их смерти. Не веселое будет у меня совершеннолетие, отец, но ты бы не прятался, и я не стану. Всегда можно что-то сделать, даже если нельзя. Нет, Фарабунда, я не останусь, не могу. Я Деригаска. «Значит, я должен». «Кому?» — спросили Фарабундо и озеро. «Не знаю». Деригаска сосредоточенно свел брови. «Наверное, всем. Отцу, тем, кто был с ним, друзьям, солдатам, дяде». Он тоже был должен. Хитане, что стояла у дороги с цветком в волосах. Он спросил, а девушка ответила. «Она пришла из-за перевала, где правит так, что вечно косит». Он подарил ей кольцо за цветок. Нет, это она бросила ему цветок. Хитана хотела оседлать коня, ведь его ждали. Ждала. У той, второй, были голубые глаза и светлые волосы. Она испугалась цветка, а он оставил ее и ушел. Чтобы прогнать ту, что косит. Цвел шиповник, катились вниз камни. Рядом кто-то стоял. Хайме. Он тоже был там. Вместе с Фарабундо и другими. Они смотрели вниз на дорогу, хотя могли уйти. Они были должны. С высоты, с истинной высоты, он бы заметил чужаков раньше. Но тогда спящий не знал полета, как и те, кто был с ним. Они стояли в зарослях торчевника и ждали. А в выгоревшем небе кружили хозяева. Они тоже ждали. А потом полилась кровь. Сперва чужая. Я помню, отчетливо сказал спящий и поднялся. Я все помню. Теплая вода лениво лизнула разноцветную гальку, заплясала на бронзовом клетке при вечерне солнца, сухо прошелестела испуганная желтоголовица и исчезла под осколком мрамора. Гости ушли, а он и не заметил. — Я его видел! — негромко произнес спящий. — Готов поклясться, что я его видел. Зачем он приходил? — Разве ты не узнал? — спросило озеро. — У него твои глаза. Подглава вторая. Рема На лицевой стороне жетона сжимал в клюве оливковую ветвь голубь. Мастер сделал все возможное и невозможное, с великим чанем изобразив малейшие подробности, вплоть до коготков на лапках и прожилок на крохотных листочках. Двенадцать серебряных кружков, ожидая хозяев, празднично поблескивали на столе. Вечером семь перекочут к членам Совета Общества Пречистой Девы, нового монашеского ордена, наконец признанного папской буллой «Регимини милитантис эт слесиае». «Ты не должен останавливаться!» потребовал Коломбо, внимательно разглядывая голубя на жетоне. «Генерал ордена — это неплохо, но орден слишком мал. Шесть десятков адептов — это несерьезно. У тебя даже нет собственного монастыря. И что это за темные перья в хвосте? У меня нет ни единого черного пера. Ни единого! Эту медаль следует заменить». «За счет испортившего ее ювелира!» «Зачерненные перья создают объем», рассеянно объяснил Хайме, пытаясь отбиться от наплывающих воспоминаний. «Иначе ты будешь казаться плоским». «То есть не ты, а символ ордена». «Я – фидусьяр генерала ордена!» – напыжился голубь. «Значит, это могу быть только я!» «Рисовал ювелир. Меня! Целых два дня!» «Хорошо, ты!» пожал плечами Хайме и перевернул жетон. На тыльной стороне кружил внушительный коршун. Надпись под голубем гласила «кротостью», а над коршуном и убеждением. Читать Федусьяр не умел, но ему хватило рисунка. Коломбо отвернулся и спрятал голову под крыло. Возмутился и обиделся. Раньше бы на кощунника обрушился ливень угроз и поучений. Но с тех пор, как Хайме обрел второго спутника, Коломбо предпочитал злиться молча. Дон Луис напоминал о себе, лишь когда того требовало дело, но Федусьяр чуял коршуна даже сквозь стены и крыши. Первое время голубь то и дело впадал в панику, пытаясь забиться за пазуху или требуя свой мешок. Потом привык и даже научился извлекать удовольствие из своего положения. Возвращаться на голубятню святого Павла, чтобы затем перейти к какому-нибудь младшему дознавателю, Коломбу, не хотелось отчаянно. А после первой же аудиенции его святейшества Федусьяр пришел к выводу, что все не так уж и плохо. О Коршуне не знал никто, зато спутника, обласканного папой Ансица видела вся Рема. Коломбо пыжился, взмахивал крыльями, урчал и в эти мгновения прямо-таки лучился довольством. Впору позавидовать. Увы, Хайме внимания к его персоне и знаков расположения сильных мира сего для счастья было мало. Ничто не скрипнулось и не шелохнулось, но бывший имперсиал быстро поднялся и шагнул к двери. Знакомый стук раздался почти сразу. Капитан Леопис, давно вставший для Хами Олехо, явился раньше, чем собирался. Впрочем, порученное ему дело на сей раз было пустяковым. «Все готово!» — с довольным видом объявил бывший Браво. «Дон Хами, вы опять смотрели сквозь стены!» «Здравствуй, птица!» Леописа Коломбо расслышал нанесенное оскорбление требовали отмщения и находили его в виде нежности к посторонним. Голубь радостно заворковал, распустил их хвост, которым не было ни единого темного пера, и взлетел на плечо капитана. Увы, Леопис не только не понимал Фидусьяра, но даже не знал, что тот мыслит или что-то вроде этого. Куда больше его волновала чистота костюма. "Ты не на птичьем дворе", напомнил голубю Хайме, усугубляя обиду. Коломбо промолчал. Генерал Ордена усмехнулся и кивком указал гостю на жетоны. «Взгляни! Один твой!» «Бонавентура?» — узнал руку мастера Олеха. «Хороши! Особенно когтистый! Жаль, наоборот, на стороне! Такого бы на кинжал!» «Бонавентура принимает разные заказы!» Хайми неторопливо развязал кошелек. «С Леописом можно говорить обо всем, кроме того, что понимает лишь Бенера. Сколько я тебе должен?» Ужин обошелся в двенадцать золотых, с учетом куанти урожая семидесятого года недорого, скорее дешево, уточнил Дереваль, отчитывая монеты и неожиданно добавил: "Я дал этот обед ровно двадцать один год назад. Вы ждали столько лет?". Удивился Олехо. Странно, обычно ваши обещания исполняются быстрее. Дали слово, что бутор сцепится с Лоуэйлским ведьмоловом, и они второй год никак не расцепятся. Действительно согласился Дереваль. Знали бы, не нашедший покоя луасский полковник и его адъютант, что смиренный петрианец с помощью вылиши из могилы тайны подарит передышку всему мундиалитскому миру и добьется признания папы. И все бы хорошо, только он си от чужих войн ни тяжелее, ни легче. Когда страну грызут снаружи, костры внутри чаще всего гаснут, Но фрагуанда отвечает охотой на еретиков как на луасские притязания, так и на вырванные у Бутора уступки. «Вы снова думаете!» Олеха, не пересчитывая, сыпал монеты в кошелек. «А ведь думать – грех! Так учит нас святой Мартин!» «Я не думаю!» – почти не соврал Хами. «Я вспоминаю!» Как готовился вступить в полк Карлоса Деригаска и на радость пригласил на ужин всех, кто был рядом. Ужин не состоялся, потому что все погибли кроме меня и младшего Дегуальдо. А теперь я даю ужин своим офицерам. Ужин перед войной». Коломба недовольно завозился, и Леопис рассеянно погладил белые перья. Обычно Федусьяр не признавал фамильярностей, но сейчас он был слишком обижен. Голубь кокетливо заурчал. При всех своих способностях и тайнах он был безнадежно глуп. «Вы не полковник, Дон Хайме», Олеха понимал больше, чем говорил. «Вы — генерал! Я вам до вечера не нужен?» «Нет? Тогда наведаюсь на старую квартиру!» Леопис аккуратно пересадил все еще воркующего Коломба на окно и исчез. хами взглянул на часы. До полкового ужина было еще далеко. Можно заняться делами. Но должен же этот день хоть чем-то отличаться от других. Генерал ордена Пречистой Девы аккуратно вложил в ряд оставшиеся 11 жетонов, Чередуя голубей и коршунов, достал к бумагу, очинил перо и зажег свечи. Не потому, что стемнело, просто живой огонь будет память. Под глава третья. Миттельрайх. Видьте. Император ждет, объявил ребоватый офицер в черном с оранжевой отторочкой мундире. И двое, живо напомнивших фарабунда белобрысых гигантов, раздвинули алебарды. Инесс быстро глянула на Бинера. Тот невозмутимо взял супругу под локоть и провел солдат. Освещённая всего двумя светильниками, приёмная была пуста и потому казалась огромной. За тяжёлыми портьерами виднелась открытая дверь, над которой красные длинноногие волки вздымали щит со своим короновным собратом и луной. Под щитом возлежала огромная собака. Почуяв чужаков, она подняла тяжёлую, почти драконью голову и глухо зарычала. «Впусти!» — пророкотала из комнаты. «Лежать, Шварцит, лежать!» Пес послушно уронил голову на лапы, но рычать не прекратил. Инесс захотелось ухватиться за мужа, но не уподобляться же Мариите. И потом собака — это только начало. Если повелитель Миттельрайхас не сходит до городского лекаря, готовься к неожиданностям. «Входите!» Велел все тот же голос, и они вошли. Герхард Ротбард стоял у окна, глядя в неяркое небо. Заслышав шаги, он неторопливо повернулся. Знаменитая, нетронутая годами рыжина в сочетании с почти черными бровями и бородой придавала императору варварский вид. Да Ротборты и были варварами. Удачливыми, умными и жестокими. И еще они умели помнить, потому что на массивном письменном столе красовался бюст ремского патриция, а с полотна над камином грозил мечом рыжий великан в плаще из волчьих шкур. И именно так перехватил взгляд Инес Герхард, Константин Одинокий и Вольфганг Ротбард. По мнению латинян, враги. А, по-моему, истинные создатели Миттельрайха. Волку легче иметь дело с волком, а не со стаей собак, кошек и мышей. Вы так не думаете, Герр Йонас? «Я не волк», — со своим всегдашним спокойствием сообщил Бенеро, «Но и не ягненок», — император ухмыльнулся и положил достойную предку ручищу на переплетенный в кожу том. «Если я спрошу вас, кто вы, вы ответите «человек». Я прав?» «Да, ваше величество». Глаза мужа уперлись в раскрытую книгу, и Инесс узнала диалоги Перниона. «Отлично! Про себя я тоже знаю все. Меня интересует мнение вашей супруги об Иоане Анциской и ее святом Мартине. Что он за зверь?» Дубовый пол под ногами Инесс стал вязким, но женщина сумела взять себя в руки. Даже не взглянув на Бинера, она вышла вперед. Чужой лающий язык все еще давался с трудом, но тут уж ничего не поделаешь. Ваше Величество, я ничего не знаю о королеве Иоанне. Я неправильно задал вопрос. Герхард беззлобно отпихнул собаку. Оставь, шварцгит не до тебя. Мне следовало спросить не жену Аббеницкого лекаря, а герцогиню деригаска — Должен признать, в жизни вы намного милее, чем на иконах. — Как вы узнали? — Отказываться глупо, остается стоять и смотреть в глаза. — Не я. Император откровенно забавлялся. — Молодой фон Лемке. Он заметит хорошенькую женщину даже в доме врача. — Вам не повезло, герцогиня. Или, наоборот, повезло. Волокита только что вернулся из путешествия под земля мундиалитов. Онцистские художники в угоду верховному импорциалу четвертый год пишут с вас пречистую зеньору. Лемке пошутил, что настоящий зеньора живет в Витте. Я услышал и решил узнать больше. Я никогда не верил сказке о каменном госте, утянувшем в ад вдову с любовником, и о другой вдове, за добродетель, введенный бронзовым супругом в рай. Тем не менее, я в раю, отрезала Инесс, потому что я счастлива. Отлично, зеньора. Видите, называли по-разному, но вы первые уподобили мой город царствию небесному. Так что вы думаете о своей королеве? О своей бывшей королеве?» «Она несчастна», — Инья ответила прежде, чем подумала, и тут же поняла, что права. Хуана с ее горячими огромными глазами и ночными кошмарами была именно несчастна. «Несчастная королева и несчастная страна. Страдания заразны, особенно если страдает монарх» посочувствовал Ротбард и сел, чем не замедлил воспользоваться Шварциг, водрузивший башку на хозяйские колени. «Садитесь, оба! А вас, Герр Йонас, я тоже наслышан. Вы умелый врач и достойный ученый. Известный вам фон Хильфбург, в восторге от вашего трактата, запамятовал какого, и мечтает заполучить вас в свою академию. Вы вовремя покинули несчастную страну, Зиньор Бен авнер Вашим единоверцам повезло меньше». «Не только им!» – не согласился Бенера. Он мог сказать больше. Некий друг Дона Алихо раз три месяца писал Геру Йонасу про жуткие законы, калечащие жизнь всем, от христиан до грандов, про восстание в Мегреске и Агернаре, про указы о чистоте крови и порожденные ими доносы, про предательство, а иначе это никак не назовешь, ударившее не только по суадитам, синаитам, хитано, но пожителям земель, добровольно признавших власть ансийской короны. Это были страшные письма. Зиньора задумалась, раздалась совсем рядом. Инесса дрогнула и подняла голову. Император смотрел ей в лицо золотыми волчьими глазами и скалился, то есть улыбался. «Ваше величество хотели, чтобы я вспомнила. Я вспомнила». «Да?» — ей кажется, или Герхард прячет смерть. «Да!» — скинула голову Инге. Хуана смотрит на мир глазами Фарагуандо, а он видит только грехи. Он всегда был таким, но старая протекта до поры до времени его сдерживала. Когда ее сломали, Фарагуандо начал охоту. Закончил Ротбард. Ваш святой сумел найти не только дичь, но и гончих. Я был удивлен. Он со столетиями отбивалась на юге от синаитов, а на севере от единоверцев. Она просто не могла позволить себе охотиться на своих. «Все началось со смуты в Луасе», — вмешался Бенеру. «Из того, что решительного Альфонса сменила несчастный Хуана. Я не видел королеву, но готов поклясться, что она больна». «Нет необходимости», — отмахнулся Ротбард. «Ваш сын подданный Миттеррайха. Вы не сожалеете о том, что он не дворянин?» «Нет». «А вы, зеньора, я уже ответила, ваше величество. Я счастлива!» только она почти ничего не знает о старшем сыне и очень мало о брате. Зато она слишком много знает о Бонсии. Слишком! «Гром и молния!» — громыхнул Герхард. «Нет, зеньора, вы не можете оставаться простой горожанкой. Отсюда вы выйдете баронесса фон Шарфмессер. Это имя словно создано для врача. К тому же Шарфмессер на прошлой неделе остался без хозяина. Прежнего барона казнили за измену. Это была добротная, честная измена, а не бредня неодержимого монаха. — Ваше Величество! — спокойно напомнил Бенеру. — Дворяне Миттельрайха — мундиолиты, я — нет. Ротбард небрежно погладил собачью голову. — Мне все равно, кого и на каком языке вы благодарите, когда садитесь есть свой суп, — объявил он. — Вы его едите благодаря своему ремеслу и моей доброй воле. Барон Йонас фон Шарфмессер мне нужнее еще одного чужеземного врача, и вы будете бароном. В таком качестве вы сможете читать лекции студиозусом фон Хильфбурга и подписывать трактаты. Чем вы занимаетесь дома, меня не волнует. Если молитесь своему богу, молитесь и дальше. Он не испепелил вас за союз с латинянкой, не сожжет из-за баронства. Или зеньора приняла тайно вашу веру, а в церковь входит для отвода глаз. Мы не ставим друг другу никаких условий. Бенера даже не попытался уйти от ответа. Более того, Инес поняла, что мужу нравится говорить с императором. Но что скажут время? Если папа умен, ничего. С видимым удовольствием отрезал Герхард. Если глуп, это его беда, а не моя и не ваша. Я не навязываю подданным того, чего не делаю сам мой предок Зигмунд чел уместным у красой в шпили ввитте крестами тогда это было дешевле войны только откуда реми знать что у нас под рубашкой то есть педантично уточнил бенеру вы не относите себя к мундиалитам отношу ротберт тоже получал удовольствие от разговора когда принимаю послов дразни мы рему старой верой вернее верами Папе пришлось бы раз за разом совать пальцы в нашу похлебку. Удовольствие это не доставило бы никому. А так условности соблюдены. Латиняне могут бодаться с реформаторами, а я решать, с кем воевать и воевать ли. Это удобно, не правда ли, барон? Вы тонкий политик, Ваше Величество, но я не барон. Да, я политик, и потому не сказал вам ничего, чего бы не знали мои друзья и мои враги. А сейчас к делу. Бежавшие из Онции и Суадиты просят разрешения поселиться в Митильрайхе в обмен на еще не проглоченное священным трибуналом золото. Старейшины или кто там у вас? Ожидают моего ответа в Зал Залмитцбурге. Я готов принять беженцев и ограничиться третью предложенной платы, но с условием. Суадиты станут моими полноценными подданными. не меньше но и не больше. Они будут жить по моим законам, выучат наш язык, примут наши имена, наденут наши платья и поселятся в разных городах сообразно своим ремеслам, то есть сделают то, что сделали вы. Ваш Бог меня не волнует, пока Он сидит в ваших домах и в ваших головах. Мне нужны золото, ремесла и умение торговать, но не споры и войны из-за тех, кого мы при жизни не увидим. Вы – фон Шарфмессер, отправитесь в Залмитсбург и убедите суадитов принять мои условия, а затем проследите за их исполнением, обеими сторонами. Если вы потерпите неудачу, то вернетесь своим трактатом, а суадиты к своим кострам. Что скажете, барон? Я отправлюсь сейчас же, Ваше Величество. Завтра, сейчас мы будем обедать. Позвольте вашу руку, зеньора. под Подглава четвертая рема Почтенный Дон Хонью, левая рука, прекрасно знала, что делает правая, но обладала совершенно другим почерком. Известный вам Донь Олехо свидетельствует вам свою признательность. Они не виделись четыре года, но отец Хуан знал, что его младший племянник назван в честь дяди. Бенеро аккуратно писал одному из ремских аптекарей, человеку одновременно корыстному и богобоязненному, В Метельрайхе все шло хорошо, только Инесс беспокоилась и от тех, кого оставила. Что ж, это лучше, чем наоборот. Тот, кто играет с драконами и змеями, должен быть неуязвим, а матери и сестры слишком часто становятся заложницами. Дон Олехо только что вернулся из деловой поездки в Доньидо, где был приятно удивлен случайной встречей с молодым герцогом Деригаско. Этот вельможа подает большие надежды. И это на самом деле так. Карлос-младший должен выжить и понять, что за время и место ему достались. Совершеннолетие – прекрасный повод для разговора по душам. Фрагуанду отпускают в Рэммол даже тех, кого разумнее держать при себе, так что встреча пройдет в орденской резиденции. А Тонсии, отцу Хуану, лучше держаться подальше, чтобы вновь не превратиться в Хайме Дереваля, бросившегося со шпага на каменного монстра, и не дать это сделать племяннику. Проклятие! Он следит за Карлсом глазами Олеха не только ради сестры, но и потому, что сын Льва Альконье сможет схватить руками огонь, если ему объяснить как. Возможно, вам и вашей супруге будет любопытно, что время стало одним монашеским орденом больше. Если б можно было променять год жизни на вечер с Инессой Бенера, он бы променял. Или нет? Порой для завершения задуманного не хватает дня или часа. Так можно ли рисковать целым годом? Чтобы создать орден, способный бросить вызов Аргуанда и Ижи с ним, понадобились чудо, война и море, смешанное с правдой и лжи. А чем придется мастить дорогу дальше? Его адепты не проповедуют, но лишь доверительно разговаривают с людьми о божественных вещах, о том, что человек, как творение Божье, по определению обладают достоинством и правами, которые не должна и не может отнимать ни одна земная власть. Доверительные разговоры с интриганами, сплетниками, доносчиками, убийцами, от которых что-то зависит или может зависеть. Скольким из них прежний Хайми Дереваль не подал бы руки? Дать мерзавцу пощечину, вызвать на дуэль, указать на дверь – это просто – Куда труднее негодяя остановить, но умнее всего его использовать. Благородству прийти играть чужими судьбами. Подлость это делает охотно и добивается своего. Как хинилья, слепивший из страха перед белолобами, праведного гнева и чужого подвига в войну, а из войны орла Онсии. Но в одном Дон Гацало все же был прав. Останься все по-прежнему, он не получил бы ничего кроме спокойной старости и чистой совести. Впрочем, покойный командор считал свою совесть чистой, а дело правым. Хайме Дереваль на свой счет не обольщался. Я хочу, чтобы Рема была не позором, а гордостью нашего мира. Но покоя для Онсии я хочу больше. Как заманчиво оправдать то, что творишь, великой целью. Но если ты не Адалид, его доспехи не спасут пожертвовав сотнями, отправив Фарагуандо хоть в рай, хоть в преисподнюю, ты спасешь тысячи, но останешься убийцей и клятва преступником и прибудешь им во веки веков, даже если тебя объявят святым. Цель не оправдывает преступлений, и все равно ты ради нее должен пожертвовать всем. И пожертвуешь. Покоя для Онсии я хочу больше. А ты дал себе волю, генерал. Ты забыл, что пишешь не от своего имени. Придется начать с чистого листа и ограничиться делом. Бинера все еще ищет ответы на загадки Гуальдо. Вряд ли он бы вошел Перниона, но мало ли. Я хотел бы передать вам просьбу одного почтенного богослова, работающего над трактатом о влиянии святой воды, крестного знамения и священных символов на существа и сущности различной природы. Он уже описал известный вам случай, имевший место 4 года назад неподалеку от обители Пречистой Девы Муэнской, и теперь ищет упоминания, даже самые смутные, о явлениях подобного рода. В частности, ему удалось отыскать весьма примечательную запись. Около 700 лет назад Луэльский епископ обратился в Рэму с вопросом, допустимо ли крещение населяющих некие холмы созданий, а также их детей, и получил ответ, что не только допустимо, но и крайне желательно, поскольку такова обязанность церкви, а с наличием души Господь разберется. В архивах также встречаются сведения о том, что синаистские демоны иногда принимали человеческую веру и сосуществовали с людьми. Упомянутый богослов был бы крайне признателен за сведения о подобных случаях как в метельрахе так и в любых других землях, куда бы те не имели места. Зная же ваш интерес к разнообразным зеркалам, Ваш покорный слуга, в свою очередь, берет на себя смелость пересказать малоизвестный отрывок из пернеоновых диалогов. Мундиалистская церковь, более чем высоко ценя труды корпорского мудреца, сочла, тем не менее, нужным скрыть часть его наследия от непосвященных. В первую очередь это касается избранных диалогов, в которых описаны языческие верования и суеверия. Один из них повествует об атлах, мифических предках латинян, чьи исконные земли погрузились в море. Именно к ним восходят известные вам легенды о зеркалах смерти и зеркальной дороге. Атлы поклонялись огню и отражениям, возводя свои храмы на берегу спокойных озер, в чьих глубинах жрецы читали высшую волю. Как утверждает Пернеон, они полагали наш мир не более чем отражением изначального огня, вспыхнувшего среди хаоса. Никто не знает, как долго горел огонь, поскольку времени не существовало, пока из пламени не вышли боги. Сперва разделив хаос на тьму, свят и время, а затем смешав их, они создали первый из миров и два глядящих друг на друга зеркала, отразивших изначальный огонь, творцов и сотворенное. Так возникло множество миров отражений, повторяющих и отвергающих друг друга. Чем меньше кажется отражений, тем дальше мир от изначального огня, и тем сильнее отличается он от божественного замысла. Главное совпадает. Но знают ли смертные, что есть главное? Любое отражение несовершенно. Мы поднимаем правую руку, но в зеркале она кажется левой. Пермьон обоснованно полагал эти верования абсурдными. Но было бы забавно, если бы где-то существовал мир, в котором Хаммера звали бы Мартином, а Фарагуанда Томасом где вскормленные львицы-близнецы стали врагами, а Луи Бутор променял хаммерянство на корону. Это и в самом деле было бы забавным, но подобные мысли друг Дона Олеха бумаге не доверит, и Хами безжалостно сжег исписанный лист. Начинать новое письмо было поздно. Небо за окном стало густо синим. внизу, надо полагать, уже собирались соратники. «Мы не опоздаем!» Заволновался Коломба, позабывший ради торжественного выезда на генеральском плете об оскорбительных жетонах и неправильном хвосте. «А как же черные перья?» — усмехнулся Хайми. «Или Бонавентура прощен. Если генерал ордена говорит, что черная — это белая, — вывернулся Федусьяр, — значит, это так и есть». Хайми усмехнулся и подошел к зеркалу. Не то чтобы он любил свое отражение, но посеребренное стекло равно отражавшая живых и мертвых, успокаивала. Неужели все случилось именно с ним? Честолюбивые мальчишеские помыслы, негаданный бой, рана, монашество, жизнь без любви, смерть без смерти, мертвые друзья – неподъемное дело. Погасить костры не только в мундиалитской онсии, но в отвергнувших рему землях, защитить тех, кто учит и лечит, Разобраться в свалившемся на голову чудесах, обуздать фанатиков, взять за горло сильных мира сего и заставить служить людям и Господу. Не слишком ли много для человека, который даже не вынесет допроса с пристрастием? — Ты останешься здесь, — твердо объявил Хайми Федусиару. — Мои гости имеют право на чистую одежду и тем более на чистые тарелки. — Я не буду летать над столом, — заныл голубь. С это вышло случайно. Он враг нашей веры, и он был посрамлен. Настолько посрамлен, что был готов выпить вино с упавшими с неба специями. Да, крапу в отсутствие брезгливости не откажешь. И в смелости. Тайно явиться в аббенину для встречи с папистом. Признать все, чего нельзя отрицать. Но не предать ни короля, ни лоас. Это не у каждого выйдет. Выбирая из трех предложенных Луасу войн, граф согласился на войну с Луэлом. Тем паче полоумному Джеймсу наскучили ловля ведьм и бесконечные женитьбы. И он вспомнил, что прежняя династия оспаривала корону Луаса. Бутору это не нравилось. Крапу признался, что готов ударить первым, но опасается Рэмы. Хайме пообещал, что на юге будет тихо, и мир не узнает об исповеди брата Яго прошлом полковника Лабри, чудом выжившего и раскаившегося в прежних грехах. «Я не верю!» — отрезал поскучневший крапу. «Во что?» — уточнил тогда еще Петрианец. «В раскаяние или в достоверность исповеди, выдержки из которой привели вас ко мне? В раскаяние! Но вместе вы верите? Увы! Почему вы ждали девятнадцать лет? Потому что одной тайны брату Хуану было мало, а покойным Тарихасу и Пленелунье много. К тому же, 19 лет назад, Бутор мог меньше, чем сейчас. Мысль разом избавиться от опеки матери, Танти и братьев по вере была здравой. Вы ведь тогда не собирались воевать? Вовсе нет. Ваш Луи покарал бы нарушивших мирный договор фанатиков и тех, кто за ними стоял, то есть тех, на кого показали бы вы, ведь брат Яга должен был заволчать навсегда. Вас бы приговорили к заточению и ссылке, а потом вернули ко двору. Тем бы все и кончилось. Но не взяли в расчет хинилью. Командор начал войну, не спросясь у Дуньидо. И Бутору пришлось спрятаться за спину Танти. Хотите вина? Крапу согласился. И вот тогда-то Коломбо и взлетел. Почему он не дал графу выпить? Почему же? Почему прикончил Камосу? Отвращение к союзникам порой сильнее ненависти к врагам. Ты останешься! Отрезал Хайми, аккуратно собирая жетоны. Голубиных доносов он давно уже не боялся, просто хотелось избавиться от глупостей и грязи, хотя бы на один вечер. «Я должен присутствовать!» – забил крыльями голубь. «Я символ ордена! Мое присутствие осветит...» «Символ!» – подтвердил генерал упомянутого ордена, но не единственный. «Если бы только он слышал Лихану, а не Коломбо! Но коршуны Альконьи за ее пределами не мы. Конечно, можно говорить через яра но Хайме этого не любил, как и Дон Луис. При необходимости они обсуждали дела, но сегодня просто хотелось вспомнить. Дон Хайме, принадридившийся в вишневый бархат, Олехо приоткрыл дверь. Мы вас ждем. Иду. Тут еще такое дело. Вас разыскивал один человек. Он хочет вступить в наше сообщество, но не испытывает склонности к монашескому образу жизни. Я заверил его, что вы освободили братьев от покаяния, монастырских обычаев и длительных совместных молитв, не считая сегодняшней. Ты уверен, что он нам нужен? Уверен, объявил кто-то в дорожном плаще и шагнул за порог. Не ждал, а я успел. Диего! Хами только и смог, что опуститься в кресло. Ты? Дьявольщина! Тебя это удивляет? «В некотором смысле. Как они тебя отпустили? Мария или Альконья? Обе!» Фарабунда приглядывает за обеими, а я буду уходить и возвращаться. Я принадлежу им, и еще я принадлежу себе и он сии, как и ты. «Скажи лучше, этот браво не врет? Ты не станешь заставлять меня распевать по ночам псалмы?» «Не бойся», — рассмеялся Хайме, чувствуя, как небо на плечах становится вдвое легче. Хищные птицы, знаешь ли, не поют. Под глава пятая. Альконья. Солнце билось о бронзу, о чем-то напоминая, и коршун с салыми отметинами на крыльях сузил круги. Он оказался не одинок. Над берегом уже кружили собратья, а с земли доносилось пение и поднимался дым. Там были люди, много людей. Они шли с крестами, знаменами и цветами, а с высокой башни звонил колокол. Только это был другой звон и другая башня, легкая и стройная, а не мощная и приземистая. Коршун спустился пониже, вспоминая зубчатые стены и мерный шаг воинов в увенчанных гребнями шлемах. На нем тоже был такой шлем, а руки, тогда у него были руки, ощущали тяжесть копья. Пение стало громче и торжественней, а дым, что ж, он всегда пахнет горечью и тревогой, даже когда на алтаре жгут благовония. Чужие молитвы будоражили то, что уснуло, сгорело, кануло в небытие. Жаль, он не понимал, кому молятся те, кто внизу, и чего они просят. У теперешних людей другие боги, другой язык, другие одеяния, все другое. Почему же он кружит на стерегущим чужой храм бронзовым воином? Почему сквозь солнечный день пробивается древняя ночь? Огни, заполнившие долину имперских костров скрежет точильных камней, ставшие темным знамя над головой. Еще можно одуматься. Великий Арпал ждет до полудня. Он не хочет боя, он спешит. Осевшие в здешних горах чужаки вольны покинуть крепость, захватив с собой то, что им нужно. Более того, они могут перейти под руку величайшей из империй. Это не их война. Что с того, что какой-то царь разрешил беженцам селиться на окраинах своих земель, и десять лет не платить дани империя даст больше люди внизу не знали сколько и чьих армий прошло здешними тропами то с кем воевал когда и за что они пришли к бронзовому воину но он смотрел не на них а в небо словно кого то ждал и коршуну стало жаль что не его если б он мог он бы рассказал о том как над серыми зубцами взвилась знамя с улетающей птицей и о том как остающиеся смотрели в спину тем, кто уходит с детьми, повозками, козами, мешками. Одни выбрали жизнь, другие не смогли. Тоже мог предвидеть, как рассудят боги. Пришедшие с востока орды не знали жалости к тем, кто не сразу упал на колени. Эти враги не походили на прежних. Они могли обойти разбитую дружину, но оставшиеся без мужчин деревни сжигались дотла. Воины возвращались на пепелище. Некоторым везло. Они находили в кучах растерзанных трупов родных, но таких было немного. Шакалы, воронье и жара делали свое дело. Уцелевшим выпали разные судьбы. Кто-то сходил с ума, кто-то бросался по следу убийц, кто-то пытался их опередить у еще не разоренных долин. Сил остановить нашествие не было. Оставалось выводить женщин и детей. Выигрывая время, заваливая проходы, разрушая мосты. Они бежали, а за спиной горели дома и виноградники. Дорога в никуда оказалась долгой. Дети рождались и росли под скрип повозок. Память о доме заносила пыль, но всему приходит конец. Изгнанники нашли другие горы. Поющие женщины обогнули башню и спустились в спящей воде. Белые покрывала, черные венки, строгие напевы. Как не похожи эти моленья на прежние. Сколько лет прошло, горы и те стали ниже, а реки спокойней. Куда делись армии Арпала? Что стало с империей, с ее врагами? Время и то, что называют смертью, стерло слишком многое. Так отчего прошлое так внезапно ожило и рвется наружу, словно птенец? Неужели молитвы новым богам разбудили старых? Или дело в людях, в тех, кто мог уйти и не ушел. «Что вам надо?» спросил сядник с золотой птицей на изорванном плаще. «Вас не тронут! Они вам даже заплатят за мясо и вино!» Арпал милостив с тем, кто не стоит на его пути. «Мы стоим!» «Даже так?» Сквозь усталость и злость чистым родником пробилось удивление и благодарность. «Одумайтесь! Мы всего лишь отдали вам горы, которые сами обходили стороной!» Жизнь, несопоставимая плата за то, что не стоило ничего. Если не хотите кланяться льву, уйдите в горы и переждите. Наши женщины ушли, ушли и мужчины, те, кто не считает себя должниками. Мы остаемся с вами, мы можем сражаться здесь, но крепость защищать проще, чем просто тропу. Мы построили хорошую крепость выше, у трех родников, она ваша. Колокол стих. Смолкло пение, рассеялся дым. Бронзовый воин остался один среди доцветающего шиповника. Нет, не один. Два коршуна опустились ему на плечи и застыли, словно сами стали металлом. Они помнили друг друга, они были вместе, и нынешний день принадлежал им и их памяти. Есть мгновения, когда чужое присутствие сродни кощунству, а сочувствие еще неуместнее, чем равнодушие. Воины это чуют лучше других. Древняя птица с алыми пятнами на крыльях в последний раз бросила взгляд на троих, связанных вечностью, и неспешно полетела прочь. Внизу вилась дорога. В облаках пыли тащились повозки, ехали всадники, брели пешие. Люди покидали альконью, а над ними, провожая, плыли коршуны. Взгляд привычно уловил сухой траве торопливое движение. Кто-то, охваченный ужасом, метнулся прочь от безжалостной крылатой тени. Раньше он был смелее, когда тащил из горящего дома чужие пожитки, показывал дорогу убийцам, жадно пересчитывал полученное за чужие смерти золото. Или он вынуждал к покорности женщину, грозея смертью отца, мужа, ребенка. А может, просто доносил, а потом возвращался домой и спокойно засыпал. Черный охотник камнем бросился вниз на мерзавца и труса. Нет, всего лишь на полевую крысу. Когти с наслаждением впились в жирное тельце. Раздался писк, сразу и жалобный, и негодующий. Мерно взмахивая навек окровавленными крыльями, коршун понес бьющуюся добычу в сторону озера. Он больше не помнил и не сожалел. Он охотился.